Глава третья. Пластмассовые стаканчики. 1959 год. Когда кто-то шутил, шутка обычно доходила до нее в последнюю очередь. Когда в компании ее друзей появлялось расхожее выражение, она либо запиналась, либо путала слова. Она пользовалась успехом у ребят. Потому что, решив что-нибудь сделать, не раздумывала и обязательно делала. Она решила, что переживать из-за секса глупо, поэтому быстро переспала по очереди с Евгением, Павлом и Оскаром. Потом ей пришлось сделать аборт, а подруга Оскара Марина устроила жуткую сцену. Все улеглось, но в ее отношениях с друзьями остался какой-то неприятный налет. С тех пор девушки смотрели на нее как-то попридерживее. Во взглядах парней было что-то оценивающее. Она вздохнула с облегчением, познакомившись с Володей. Он учился на другом факультете, собирался быть не экономистом, пищевиком, как она, а инженером. Володя тоже относился ко всему серьезно. Она обратила на него внимание. На Комсомольском собрании. Собрание было по обыкновению скучное, но он не откидывал голову назад, не смотрел в потолок, не вадил пренебрежительно взглядом туда-сюда, как делали на собраниях, когда хотелось просто закатить глаза в нетерпении. Он делал записи в блокноте мелким аккуратным округлым почерком. На будущее важно, сказал он, когда она после спросила его об этом. Если хочешь добраться туда, куда едешь, важно дать понять, что ты не просто пассажир. С Володей ей было легко, как с самой собой. Он не подшучивал, не предавался фантазиям. Правда, с пьяной играл дурацкие мелодии на трубе. У него тоже имелись свои планы. И он, как и она, не стеснялся этой привычки тщательно обдумывать, что необходимо для их достижения. Представляешь себе жизнь, которую тебе хотелось бы вести, а потом движешься оттуда назад к настоящему времени. Даже семья Володи была во многом похожа на ее собственную, хотя он был родом с Юга, а не с Урала. Ее отец был заместителем секретаря порткома в маленьком городке. А мать учительницы биологии, его отец был заместителем главного бухгалтера на Марганцевом комбинате, а мать учительницы химии. В точку, сказал Володя. В точку, согласилась она. Лежа с ним лицом к лицу на кровати в общежитии, она чувствовала себя его союзницей. Он был тощий, но руки у него были теплые и сухие. Они начали строить совместные планы. А бойм оставался еще год до выпуска. Они решили пожениться следующим летом, уже с дипломами в кармане. Они говорили о квартире и работе с удовольствием, подробно, безо всякой иронии. Оба сошлись на том, что чрезвычайно важно заполучить московскую прописку. Они приехали сакраин в центр и ехать обратно не собирались. Не возвращаться же к этим вечерам в провинции, когда читаешь газету и пытаешься представить себе большой город. Придется нам доказать, что от нас есть польза, сказал Володя. Сделать так, чтобы нас обязательно заметили. Они действовали по собственному подчину. Поначалу это были мелочи: аплодировать на открытии памятника или раздавать полотенца. Когда в университет приезжали студенты из братской Польши, испытательный срок это нормально. Они так и рассчитывали. Комсомолу ведь потребуется время, чтобы разобраться, кто надежный товарищ, а кто залетная пташка. Однако те, кто занимался подобными вещами, кажется, поняли, притом быстро и это обнадеживало, что они оба на деле сами выдвигают себя, а по-другому и не бывало. вреды энергичных и надежных. тогда их стали привлекать к деятельности более важной, даже более интересной. Володю пригласили в делегацию комсомольцев университета, которой предстояла поездка на конференцию по делам молодежи и спорта, организованную Моссоветом. а она, она как-то августовским утром оказалась в автобусе, стоящем на обочине дороги у парка Сокольники. стоял жаркий облачный день серую дымку неба там и сям прорезали морщины солнечных лучей повсюду летала цветочная пыльца так я вижу все при параде отлично сказал районный представитель по фамилии Христолюбов от которого трудно было оторвать взгляд он потерял на войне ухо И кроме того носил очки, которые ему приходилось привязывать к голове шнурком. И все-таки ранение, полученное на войне, видимо, помогало ему в трудностях, связанных с партийной карьерой, которые у него наверняка возникали. С такой-то фамилией. Интересно, подумала она, почему он ее не сменил? Мы вас разбили попарно. Он принялся зачитывать список по бумажке. Галина с Федором, произнес он наконец. Она оглянулась и увидела, что позади, в двух рядах от нее, парень в кожаной куртке поднимает брови и руку. Сердце у нее слегка упало. У него даже в спокойном состоянии было такое лицо, будто ему все только бы усмехаться. Однако она кивнула и улыбнулась ему по-товарищески. Так. «Запомните, — продолжал Христолюбов, — не упускать ни единой возможности высказать нашу точку зрения. Грубить экскурсоводам не надо, но все те фразы, которые мы обсуждали, вставить в разговор и не забудьте на выходе написать что-нибудь в книге для посетителей. Хотят американцы отзывов, будут им отзывы». Они вышли и и рассредоточились в толпе народа, ожидающей у главного входа на выставку. Федор, обладатель кожаной куртки, зашагал с ней рядом. «Ну вот, в Америку поехали», — сказал он. Она не знала, что отвечать. «Ты в каком институте?» — спросила она вежливо. «Не в каком», — ответил он. «Я на заводе электроприборном». У них были билеты на этот день, поэтому в очереди стоять не пришлось. И когда ворота в следующий раз открылись, они вошли и направились по Топалиной аллее к Золотому куполу. Экскурсия начиналась оттуда. Впереди, показывая дорогу, шагали американские девушки в платьях в горошек до колена. На всех были круглые шляпки и белые перчатки. и одинаковые черные туфли на высоком каблуке. Такая форма. Она отдернула свое белое хлопчатобумажное платье. Оно было простое, но она добавила к нему зеленый кожаный пояс, купленный на блошином рынке, и зеленую сумочку, почти подходящую по цвету, которую ее мать достала в универмаге. «Простое — это ничего». Раз у тебя черные волосы и серые глаза, надо носить простые цвета и чтобы без особых ухищрений. Федор заметил ее жесты и глянул пониже. Она нахмурилась. Американские девушки представляли собой обыкновенную смесь, симпатичные не очень, разве что все были розовощёкие, так и пышущие здоровьем. А приглядевшись повнимательнее она увидела, что некоторые из них гораздо старше, чем ей поначалу показалось. Некоторым, наверное, аж тридцать. Они все равно такие же стройные, как и двадцатилетние. Стройность, кажется, тоже была частью формы. По-русски они говорили хорошо, но понять, что это не русские девушки, можно было и без платьев и тонких талий, потому что они все время улыбались. Так много, что у них, наверное, лица болят, подумала она. Когда они подошли поближе, она увидела, что купол на самом деле состоит из тысяч треугольников, образующих сложный узор. Это вообще не было похоже на здание. Оно казалось твердым, но хрупким, словно полая раковина морского животного. Такие Истонченные приливами попадаются на пляже. Ступая под своды здания, все поднимали глаза и удивленно перешептывались. Она оказалась одним огромным помещением без потолка, лишь все та же твердохрупкая оболочка, которая, как видно было изнутри, состояла из повторяющихся узоров шестиконечных звезд или цветов. Получилось нечто среднее между организмом и механизмом. Это ее немного озадачило. Зачем американцы выбрали такую штуку в качестве главного элемента своей выставки? Это по-своему впечатляло, но видно было, что постройка едва касается земли и долго не простаит. Вид у нее был до странности несерьезный. Хм, промычал Федор. Спроектирован знаменитым американским архитектором Бакменстером Фуллером, рассказала одна из девушек. В противоположном конце зала ту же речь произносили перед другими слушателями, плотно окружившими экскурсовода. Народу прибывало все больше и больше. Руки в белых перчатках указывали на экспонаты, расставленные у стен, и на семь гигантских белых экранов. занимавших большую часть золотой стены перед ними. Она попыталась разглядеть компьютер, о котором им говорили, тот, в котором содержатся ответы на четыре тысячи вопросов, якобы дающие полное представление о Соединенных Штатах. Им дали указание как можно громче, с растущим возмущением пытаться отыскать вопрос о безработице. Вот это, наверное, компьютер и есть. панели из черного стекла, на которой светятся столбцы белого текста. Но свет под куполом уже начал гаснуть, и толпа москвичей в летних костюмах притихла, стала смотреть вверх на экраны. На всех семи экранах сияло ночное небо. Она не сразу поняла, что созвездия на них отличаются друг от друга. Вместо того чтобы показывать одно и то же изображение семь раз Экраны показывали семь различных изображений. Из громкоговорителей потекла тихая оркестровая музыка, чье легкое окружение напоминало мелодию к фильму. Однако показывали не кино, а стоп-кадры, которые двигались, менялись лишь целиком, иногда все одновременно, а порой и в непредсказуемом независимом ритме. По два, по три, по четыре. Звезды погасли. Загорелись другие огни, это подмигивали аэрофотоснимки больших городов ночью. Потом появились семь рассветов, и на каждом из семи экранов из тьмы возник утренний безлюдный пейзаж. Горы, пустыни, поросшие лесом холмы, засеянные поля. Фотографии были удивительно отчетливые, глянцевые, все на них имело резкие контуры. а цвета были пропитаны глубиной. озера отражали густую бирюзу небес, землю со всеми оттенками коричневого, граничивающего с красным, особым прямо таки съедобным красным, от шоколадного до кровавого оттенка. темп замедлился. появился сперва один сельский дом, выглядевший в свете раннего утра зажиточным, потом еще один и еще экран за экраном и улицы с высоты птичьего полета щелк щелк щелк снятые как раз с такого расстояния, что виден был их узор, повторяющийся снова и снова в форме сеток кривых и спиралей, словно раковины улиток пороги домов и крашенные двери радуга цветов сияющих, будто лакированных крыльца с бутылками молока составленными на них газетами, двери открытые на распашку, оттуда выходили мужчины в шляпах, мужчины в комбинезонах, мужчины целующие своих жен, мужчины отирающие рты и протягивающие женам кофейные чашки и дети, дети с коробками вроде миниатюрных чемоданчиков в руках. У мальчиков волосы были подстрижены коротко, словно у солдат или заключенных. Дети отправлялись в школу в квадратных желтых автобусах, а люди ехали на работу, посыпались изображения поездов и машин. Внезапно некоторые из них двинулись, семь блестящих машин, растянувшихся в длину низких, неожиданно полетели по шоссе от скорости, превратившись в москиты того же густого краснокоричневого. И все равно на них нельзя было смотреть так, как смотришь. Фильм в кино. Приходилось окидывать взглядом семь экранов, а не один. А там всегда происходило больше, чем удавалось ухватить. Тут помогало боковое зрение. Еще дороги, еще мосты, еще туннели, еще шоссейные развязки. Вид сверху гигантские перекрученные, словно бетонные узлы, усеянные безумным количеством автомобилей. Что-то одно было бы замечательно. Так много, это уже бомбардировка. Еще, еще, еще. Американский день шел своим чередом. Мужчины работали в конторах и на заводах, дети учились, женщины, за исключением тех, что учили детей в школах, занимались хозяйством, натирали мебель и пылисосили огромные комнаты, где царил беспорядок, как в кино. Камера любовно ласкала каждую поверхность серый металл шкафа с документами вызывал у нее такой же энтузиазм, как и лица. Все сияло, как будто только что отчеканенное. Она все ждала, что на экранах скоро появятся какие-нибудь достижения техники или искусства, которыми американцы особенно гордятся. И действительно, там попадались кадры с какими-то промышленными объектами. при виде которых зрители в помещении под куполом оживлялись, прищуривались, чтобы получше их разглядеть, но показывали их совсем недолго. прежде ей по сути никогда не приходилось думать об американцах. они в истории играли роль злодеев. казалось бы, они должны были ухватиться за эту возможность рассказать собственную историю, историю наоборот, в которой они были бы героями. Вместо того они, кажется, решили обойтись без истории, просто показать неустанное всеобщее сияние свечения, идущее от каждого предмета. Вот наступил вечер. Семьи уселись ужинать перед пластиковыми занавесками с изображением веселых животных из мультфильмов. Дети шутили, а отцы разделывали запеченную говядину светящуюся краснокоричневым краснокоричневым краснокоричневым ей стало как-то не по себе она попыталась думать о знакомом приятном собственном будущем однако картина аккуратной удобной жизни которую они планировали с Володей которая до сих пор была так близка только руку протяни словно куда-то делось ее каким-то образом Вытеснили эти живые картины. Она поспешно принялась шарить по закаулкам памяти, ожидая, что та найдется, отодвинутая в сторону под напором этих американских штучек и все-таки по-прежнему нетронутая, все такая же целостная, такая же успокаивающая. Она все шарила и шарила, но знакомой картины нигде не было. Она не могла отыскать ее. Не могла вас создать в своем воображении как нечто единое, твердое. Картина пропадала, словно ее начисто сдуло потоком образов, а она была нужна Галине. Во время поисков ее охватило незнакомое ощущение. В груди у нее словно надувался пузырь. Он все рос, поднимался, рвался наружу. Если это произойдет, она, это точно. забьется или закричит в голос. На семи экранах в спокойных черно-белых тонах заканчивался на семь разных ладов день. Любовники обнимались, маленькая девочка целовала спящего отца, младенец затихал, устроившись в кроватке, супруги тянулись к выключателям, чтобы покосить одинаковые лампы, привинченные к изголовью кровати. Все экраны потухли. Затем на том, что в центре снова зажглось одно последнее изображение синие цветы в кувшине. Люди в толпе под куполом узнав цветы, зашептали их название незабудки. Эй, эй, эй! Федор тряс ее за плечо, а она все смотрела неотрывно вверх на экран и разинула рот. Пора было приниматься за дело. Новые гиды, на этот раз мужчины, рассредотачивались по залу, уже собирали группы, готовились продолжать экскурсию. Она с усилием сглотнула, задвинула пузырь паники обратно вниз, туда, откуда он появился. Такого она не позволит. Она человек разумный. Здравствуйте, здравствуйте, произнес их новый гид. И отработанным жестом обеих рук обозначил группу человек из пятнадцати как свою. Еще раз приветствую вас на американской национальной выставке. Не угодно ли вам пройти за мной? Меня зовут Роджер Тейлор. Я изучаю русский язык в университете Говарда, в Вирджинии, совсем недалеко от Вашингтона. Если я допущу какие-либо ошибки, говоря на вашем прекрасном языке, Прошу вас тут же поправьте меня. У меня наверняка есть акцент. Так вот, тема нашей выставки американский образ жизни. Она пыталась поймать взгляд Федора, но он уже повернулся и потащился за остальными членами группы к выходу, оставив ее в одиночку переваривать тот важный факт, что Роджер Тейлор неожиданно оказался негром. Рука, которую он держал над головой. словно парус или плавник акулы была нет не черная подумала она скорее золотистая цвета карамели данные им вопросы для дебатов были составлены без учета этого обстоятельства а ведь комитет Комсомола сердито подумала она уже почти два месяца посылал на эту выставку активистов Неужели они не знали, что среди гидов попадаются негры? Надо было так и сказать. Она поспешила вслед за остальными. Группа шла по лужайке к основному павильону, длинному изогнутому дугой зданию сплошь из стекла. Было видно все насквозь, даже металлические ступени лестниц, соединявших цветные блоки, словно парящие там и сям в воздухе. Настоящий, Со всеми услугами салон красоты, говорил Роджер Тейлор. Куда мы приглашаем вас, дамы, опробовать одну из наших процедур для лица, изобретенную Хеленой Рубинштейн, и узнать, какая косметика сейчас в моде в США. Есть у нас телевизионная студия, где полностью представлены достижения цветного телевидения. Вас ожидает демонстрация расфасованных продуктов питания и полуфабрикатов, а еще что это? – перебила она, поразившись, до чего сурово и громко прозвучал ее голос. Что это? Выставка достижений сильной державы или отделу универсального магазина? Роджер Тейлор взглянул на нее без удивления, словно желая сказать: ага. Вот кто мне значит на этот раз достался в оппоненты. А приятель ваш где же? Остальные члены группы тоже обратили на нее внимание. Она почувствовала, как они все слегка напряглись. Так напрягается в присутствии начальства или человека, имеющего хоть самое отдаленное отношение к начальству. Ей самой случалось так поступать, слегка отстраняться. при этом не шевелясь. Однако быть причиной этого никогда прежде не доводилось. «Что ж», — сказал он, — «я искренне надеюсь, что наши экспонаты вас не разочаруют. Но, как я уже говорил, тема выставки — жизнь современной Америки, поэтому и экспонаты подобраны так, чтобы рассказать вам про обычных американцев, про то, как мы работаем, как одеваемся». Какие у нас развлечения! То, что вам предстоит сегодня увидеть, вещи, которые выбраны в силу своей типичности, а не исключительности. Возьмем, к примеру, этот стенд. Они уже успели войти в павильон и поднимались по одному из лестничных пролетов. Цветные блоки оказались панелями тонкой прозрачной пластмассы, обрамленными тонкими стержнями. Так что получились кубические витрины. Внутри сияли алюминиевые кастрюли и горки пластмассовых столовых приборов. Там были синие пластмассовые мисочки на три-четыре яйца, были светлые рифленые тарелочки. Казалось, на их пластмассовой поверхности отпечатался кусок клетчатой ткани. Были расставленные по несколько штук стаканчики с ручками по размеру. подходившими для детских пальцев и гладкими краями. В цветных отблесках панелей они словно светились изнутри, переливаясь каждой своим цветом. Они были подсвечены снизу и походили на кубки дешевого изумруда, дешевого рубина, дешевого сапфира. Все в них говорило о простоте и удобстве. Когда-то в художественном музее она видела яйца Фаберже. они словно вмещали в себя целый мир, крохотный мир царей и цариц, мир усеянный драгоценностями, в котором драгоценностями было самое место. Эти стаканчики тоже вызывали воображение целый мир, мир избавленный от трения, в котором поверхности легко мылись, сушилки для посуды не трещали и не гнулись, краска не пузырилась от минеральных солей.